Глава 36. Лорд Кристофер Блейк Домой я вернулся глубоко за полночь. От моей помощи Стелла отказалась, а я не настаивал. Тетка Фоксов, хоть и выглядела, как нежная зефирка, вполне могла дать отпор и целому отряду стражей. Викторию обнаружил свернувшийся клубочком в кресле в моей спальне. Видимо, ждала меня и уснула. Осторожно перенес супругу на кровать, а сам, написав сообщение Альберта, что уже дома, направился в душ. Стоя под упругими струями, пытался осмыслить то, что происходило в столице. На императора совершено покушение, очевидно организованное его собственным племянником. Гидеону не впервые убивать родственников на пути к власти. Больше всего раздражало, что он пытается подставить меня. Сейчас не вышло, но я сильно сомневаюсь, что после неудачной попытки Он не попробует сделать это снова. Если бы дело касалось меня одного, я бы так не переживал. Купил бы билет на корабль Давитера и уплыл из Империи навсегда. По-хорошему, нам с Викторией так и следовало бы поступить, но я знал, что она не согласится. Ведь тогда графство и рудники, которыми она так дорожит, перейдут под лицу Монтероку. Он точно не упустит возможности присвоить столь жирный кусок. Нет, этого я тоже не могу допустить. «Ради Виктории я готов побороться хоть с самим дьяволом, но хватит ли у меня сил?» Вновь вспомнил про зелье, присланное Молли. Я все больше склонялся к тому, что стоит его принять. Опасался только, что вместе с даром вернутся и утерянные воспоминания. Жизнь едва начала налаживаться. Вдруг они перевернут ее с ног на голову. От подобных мыслей разболелась голова. Вернувшись в спальню, осторожно прилег на кровать, обнимая супругу сзади, и, уткнувшись носом в ее макушку, провалился в сон. Утром нас вновь разбудил Альберта, предварительно постучав и дождавшись, когда ему разрешат войти. Блондинчик принес два гармонично смотрящихся наряда темно-оливкового цвета. Камзол для меня и платье для Виктории. «Сегодня мы идем в театр на премьеру постановки известного режиссера Пресса Гурвика», торжественно объявил он. В Лароне был свой театр, где из года в год ставили одну единственную пьесу про юных влюбленных из враждующих семей. Мы однажды ходили туда с Сэмом и Молли. Сэм уснул где-то в самом начале спектакля, и я ему жутко завидовал. Актриса, исполнявшая роль главной героини, не менялась лет тридцать и за свою карьеру обзавелась двумя детьми и пятью внуками. А вот актер, исполнявший роль ее возлюбленного, был не старше двадцати лет неудивительно что в конце лага предпочел выпить яд узнав что альберта удалось достать билеты виктория так обрадовалась что я не смог отказаться премьера была назначена на 6 вечера но прибыть мы должны заранее блондинчик обещал познакомить вики с режиссером чьей большой поклонницей она была после обеда я быстро переоделся в новый костюм и пока над прической виктории колдовала клара позвал альберта в кабинет прикрыв за собой дверь Шурин навесил полок от прослушивания. «Меня вчера до поздней ночи продержали в отделении стражей. Якобы мои показания утеряли. Задавали по второму кругу одни и те же вопросы о нападении на вас с Викторией. Всячески тянули время», — признался альберта «Сообщение от Клары я увидел слишком поздно. Ты к тому времени уже вернулся домой и написал мне. Я правильно понимаю, что возили тебя не в отделение?» «Ты прав». Я разлил по бокалам янтарный напиток и протянул один Альберта. Дождавшись, когда он сделает глоток, продолжил. Монтерок подделал экспертизу и обвинил меня в покушении на императора. «Что?» Делаберт с такой силой сжал бокал, что тот треснул. «Вот ублюдок! Никак не успокоится! Погоди, ну почему тогда тебя отпустили, а не посадили в темницу?» «Друзья помогли», — ответил уклончиво. Альберта смерил меня пристальным взглядом, явно неудовлетворенный ответом. «В любом случае, нам стоит быть предельно осторожными», — продолжил я. «Я переживаю за Викторию. Не думаю, что в столице она будет в безопасности. В идеале уговорить бы ее уехать в Витер или в Лобос, но...» «Она не согласится», — закончил за меня Делаберт. «Что насчет ее поместья? Скоро завершится ремонт». «Обещали закончить до конца недели». «Крис, ты здесь?» — прервала наш разговор Виктория, заходя в кабинет. «А вы чего тут секретничаете?» Кивнула она на полок, который Альберта не успел развеять. Мы обсуждали сюрприз. Первым сориентировался Шурин, многозначительно посмотрев на меня, и я понял, кто теперь должен его придумать. А какой? Глаза Виктории загорелись в предвкушении. Не скажем, иначе это уже не будет сюрпризом. Я подошел к супруге и поцеловал. Прекрасно выглядишь, ягодка. Ой, вы только посмотрите, который час, спохватился Альберта. «Быстро все в экипаж, а то опоздаем, и в буфете съедят все самое вкусное без нас». Вопреки его переживаниям, приехали вовремя. В ложе вместе с нами оказались мадам Элеонора со своей близкой подругой, баронессой Анри. Да, мы делились впечатлениями об игре актеров и выражали восхищение талантом пресс-гурвика. Спектакль действительно оказался на редкость хороший, понравился даже мне. Особенно впечатлила сцена в конце, где герцог со шрамом спасает свою супругу из плена безумной королевы, перед этим в одиночку раскидав два десятка наемников, охранявших вход в башню. Мадам Элеонора шепнула по секрету, что сюжет основан на реальных событиях. Баронесса и мадам Элеонора увели Викторию припудрить носик, пока Альберта отправился за нашим экипажем, а я ожидал их в фае театра. Накинул камзол, что оставлял в аванложе на время представления, и почувствовал в кармане посторонний предмет, которого раньше там точно не было. Отошел за колонну и вытащил сложенный пополам конверт. Внутри оказалась записка с уже известным мне адресом, выведенным аккуратным женским почерком.